Транспорт еще не ходил, ночную попутку она ловить не решилась и пошла пешком по перпендикуляру к странной линии, указывающей куда-то за границу города. Идти пришлось довольно далеко. Поначалу Аня обходила темные дворы, тихие скверы, но на освещенных проспектах около Ани Пару раз притормаживали машины, приоткрывались дверцы, произносились лаконичные предложения. Тогда девушка сворачивала в жилые кварталы. Так, петляя между светом и тенью, Аня вышла на тропу, про которую читала в воспоминаниях Николая Иртеньева. Первое убийство было совершено на самой окраине города, около ПТУ легкой промышленности, в котором училась погибшая девушка. Второе у известного ресторана «Идальго». Аня вышла на тропу оборотня, как раз между двумя этими точками. По ее логике идти надо было вглубь города, откуда должен был бежать Абур, поэтому она повернула налево и пошла по направлению к ресторану, пока не очень соблюдая возможный маршрут убийцы. У ресторана Аню догнал рассвет. Ей стало прохладно, словно темнота была каким-то подобием теплой одежды. Аня пошла быстрее. Эти места были уже до того знакомы ей, что она не боялась. Она даже свернула к гаражам, постояла пару минут, осматриваясь и прислушиваясь, ничего нового не заметив, зашагала дальше. На этот раз она решила точно следовать начертанной линии, поэтому наступавшее утро было кстати. Остатки страха рассеивались вместе с утренними сумерками. Один только раз Аня послышались за спиной осторожные шаги. Она резко обернулась, но никого не увидела, кроме лохматой вороны, крайне заинтересованной в том, чтобы девушка побыстрее отошла от колбасной кожурки птичьего завтрака. Дальше начались трудности. Неудобно стоящие дома Аня с грехом пополам еще обходила. Но теперь перед ней была железнодорожная ветка, да еще с грязным, отвратительно пахнущим каналом. Аня уже собиралась идти в обход к видневшемуся в отдалении мосту, но прямо под ногами увидела широкую металлическую трубу такого диаметра, что могла бы спокойно проползти внутри нее. Она бы с удовольствием так и сделала если бы труба не тянулась дальше, исчезая, в конце концов, где-то под землей. Ане пришлось очень некрасиво, благо никого вокруг не было видно, переползать на четвереньках по холодному и скользкому металлу. Все-таки жаль, что она не бесстрашный лунатик, а трусливая полуношница, все-таки перемазавшись в канаве, Уже на другой стороне железнодорожной линии она вышла к дороге. Опять потянулись хрущевки, которые хотя бы обходить было близко.